Глава четырнадцатая Первая Четвертый день Софья и Краюхин ползали по ямам и траншеям. Когда все было тщательно осмотрено, они поднялись наверх и устроили совет. Их сразу же окружили рабочие. Пришел недомогавший в последнее время Марий Гордеевич. Тут же была и Ульяна, так что вернувшаяся из Мореевки с телеграммой от профессора Великанова. — Ну, каковы твои соображения, Соня? — спросил Краюхин, присаживаясь рядом с Софией на полузгнившую колоду. — Склоняюсь все к тому же. Мы наткнулись на две разновидности памятников. Верхняя яма — это селище, вероятно, эпохи бронзы. Нижняя яма — это кузница девятнадцатого столетия. Возможно, где-то здесь обитали селькупы и венки, тунгусские холмы камни — это древнее культовое место. Допускаю мысль, что в более позднее время кузницы пользовались русские охотники или староверы. В подтверждение своих выводов Софья привела научные доказательства, давая подробную характеристику каждой находки. — А как ты смотришь, Алеша? Какая твоя точка зрения? — спросила Софья. Заметив на себе пристальный взгляд Ульяны, официальным тоном добавила. — Просим, Алексей Корнеевич, высказаться. Раюхин перелистал дневник раскопок, зарисовки, сделанные Софией. Потер ладонью лоб, как бы стараясь вызвать особо ценные мысли, и сказал. «Мне кажется, что ты правильно определяешь характер памятников. Тебя удивляет слитность ям, древней, почти современный. Меня это не удивляет. Это чистое совпадение, не больше. Кузница могла быть здесь, а могла и не быть». — Да, пожалуй, ты прав. Тем более, что выбор местоположения для кузницы объясняется удобствами местности. Близкого, да, холм защищает от ветров и бурь, река под рукой, плыви куда хочешь. — А потом, Софья Захарна, листиничная леса, — вступил в разговор Марий. самое жаркое дерево — листиница, а тут в холму ее было видимо-невидимо. — Это важное соображение, Мария Гордеевич, — согласилась Софья. Ульяна посмотрела на Мария, и взгляд ее был полон гордости. — Вот он какой, Мария Гордеевич, что не скажет, все в точку. — Главный вопрос для меня в другом, — снова заговорил Краюхин. Все посмотрели на него. — Главный вопрос в том, где те люди брали железную руду. Руда могла быть привозной. — предположила Софья. — привозной. Конечно. Но откуда привозили? Из пределов Улуюльского края или нет? — Издалека не повезли бы, Алёша, — убеждённо сказала Мария. Надо думать, что руду брали где-то в Верховьях-Таёжной или по её притокам, которые выше Тунгусского холма. Возить руду против течения никто не стал бы, тогда и кузницу обосновали бы ниже. Правильно, Мария Гордеевич, у меня такие же соображения, но вот откуда эта руда? Взята ли она из коренных месторождений? Это обычные железники? Краевин задумался. Поник головой Мария. Беспомощно, в молчании, пожалуй, плечами София. А могло бы так, Мария Гордеевич, почему-то обращаясь к одному Марию, Оживленно блестя глазами, сказал Краюхин. Руду брали в заболотной тайге. В верховье Хречки речки и кривой И сплавляли суда к Тунгусскому холму. Недаром мокрый угол показал магнитную аномалию. И только произнес Краюхин эти слова. Как с мореем произошло нечто необычное. Он скочил, раскинул руки И на минуту замер в безмолвном сосредоточении. Годы наподобие леса, закрывавшие горизонты его долгой и трудной жизни, как бы раздвинулись, и он увидел то, что произошло много-много лет тому назад. Управитель скита посылает его вместе с артелью монахов в заболотную тайгу, в вершину речки Кривой. Вместе с ними и высокоярский купец-травер Засипат Тихомиров. Несколько дней в большой дощатой лодке и завозни продираются они через осли леса, склонившиеся над руслом капризной зверистой речки. Наконец они добираются до ее истока. Он вытекает из качкаства, заросшего макнатыми елями болота. В середине этого болота, словно стиснутый каким-то неведомым силачом, возвышаются кремнистые рубцы. Монахи расчищают лес, вырубают корни, потом долго и мучительно рубят неподатливую, пронизанную рыжими камнями землю. В ящиках они тащат эту землю в лодку и плывут назад. А потом управитель посылает его вместе с купцом в Высокоярск. Он сдает ящики с каменистой землей на литейный завод инженеру с немецкой фамилии. «Помню». — Помню. Было все это, было, — вздымая руку выше головы, весь просияв, — сказал Марий. — Что-то необыкновенно торжественное было в его позе и в его тихих, но твердых словах. — Помню. — Это было. Краюхин и Софья невольно встали. — Что вы вспомнили? — Марий Гордеевич осторожным голосом с нарушить течение воспоминаний старика, спросил Краюхин. А то, — вспомнил сын мой, — на что ты меня сам надоумил. Бывал я в вершине речки Кривой, плавал туда со скидской братьей за родой. возил ее потом в Скоярск. На литейный завод купца Кузьмина? — Софья смотрела на морей расширенными глазами. — На литейный завод купца Кузьмина. — подтвердил Мари, Был там инженер, немец. — Фон Клейст? — спросила Софья. — Он Фон Клейст. Я как сейчас его помню седой, в золотых очках, с толстой тростью в руках. Барин. Краюхин одарил Мари таким взглядом, в котором было все — и восторг, и преклонение, и растерянность. Так и казалось, что Краюхин бросится сейчас к старику и сожмёт его в своих молодых сильных объятиях. Но Ульяна опередила Краюхина. Послышался её звонкий голосок. — Дедушка Марий Гордеевич, наши люди никогда вас не забудут. Никогда! Она схватила старика за руку и прижала к своей щеке.